Отчаяние овладело мною. «Погоди, Ким!» — закричал я, задыхаясь. «Постой, выслушай меня! Уши там, месть, не об этом же речь! Ким, нельзя же становиться врагом всем людям! Уходи, где тебя не знают! Затаись, замри! Горе тебе, если все против тебя ополчатся! Горе и тебе, и людям! Подумай о жене, о дочке! Отрекись от силы, которой ты владеешь! Ты же был славным парнем, Ким!» Вспомни о бедной Нине своей, она бы никогда тебе не простила. Я орал, не помня себя, а его бледное голое лицо наливалось синебагровой кровью. — Лешка, — просипел он, — ты меня лучше не раздражай. Моисей Наумович испуганно посунулся вперед, словно бы вознамерившись встать между нами. — Отзынь, Мойша, не замай, — рявкнул Волошин. — А ты, Лешка, придержи язык. «Худо будет!» «А что?» – прошептал я, храбрясь из последних сил. «Что? Поступишь со мной, как с собачками на Пугачевке? Или как с Барашкиным? Или как с девочкой соседской? Так угощайся, мой злодей! Не стесняйся, мой славный!» Я уже чувствовал это. Чувствовал приближение гибели. В ушах зазвенело, перед глазами поплыли красные пятна, Противная слабость поползла от ног по всему телу. И вдруг Моисей Науч сорвался с места. «Одну минуточку! Одну минуточку!» Завопил он пронзительным фальцетом. «Ким Сергеевич! Алексей Андреевич! Ну, погорячились и будет! Давайте прервемся! Давайте расслабимся! Давайте я вас развлеку немного!» Он сбросил свою шубейку, засунул большие пальцы костлявых рук подмышки И запел приплясывая, Авраам, Авраам, дедушек ты наш; Ицок, Ицок, старушек ты наш; Яков, Яков, отец ты наш; Хайме, Хайме, пастушок ты наш. Чем уж вы не просите? Чем уж вы не просите? Чем уж вы не просите? Пана Бога за нас. Скрипучим старческим фальцетом пел он потомок местечкового балагулы эту печально-шуточную песенку, дошедшую до него из далеких времен черты оседлости вместе с варварски переиначенными тайнами кабаллы и простодушно-хитрой покорностью судьбе. Я слышал ее не впервые. Несколько раз он под веселую руку пел ее на семейных праздниках в моем доме. Но можно было ручаться, что Ким Волошин не слышал раньше ничего подобного. Приоткрыв рот и выпучив налитый глаз — Он слушал и смотрел, как пляшет старик, высоко вскидывая ноги в поношенных брючках и старомодных суконных ботах. И я ощутил, что гибель отдалилась и пропала, оставив только струйки холодного пота, стекавшего по щекам моим. Чем уж вы не просите? Пана Бога за нас! Чтобы наши дома выстроили, нашу землю выкупили, нас бы в земле отводили». «В нашу землю нас! В нашу землю нас!» «Все!» — проговорил Моисей Наумович запышливым голосом, отступил к своему стулу, сел и подобрал с полос шубейку. И концерт окончен. И тогда Ким загоготал. Минут пять гоготал он, раскачиваясь и вытирая рукавом глаз, кашляя и богохульствуя сквозь кашель. Мы молча смотрели на него и тоже утирались. Отгоготавшись, он произнес Силен Тут ты меня сократил, Мойша Спасибо тебе Сам догадался? Или интуиция? Ведь еще чуть-чуть Не приведи, Господь Скромно отозвался Моисей Наумович Но я рад, что развлек вас, Ким Сергеевич Всегда к вашим услугам Ким поглядел на него из-под лобья Больше не потребуется Ладно, черт с вами, с докторами «Информация в порядке компенсации. Я ухожу. Совсем ухожу из городишки этого поганого. Но имейте в виду и передайте, кому интересно. Руки у меня теперь длинные. Я могу...» Он судорожно перевел дыхание. «Я далеко теперь могу. Откуда угодно». Мы молчали. Моисей Наумович натягивал свою шубейку. Без вдруг растянул без губы рот неуютной усмешкой. «А ты, мой Шасселион, действительно развлек. Я даже пожалел, что Таська не видела. То-то бы повеселилась, убогонькая. Радости у ней маловато, а подумать, если то и совсем нет. Ну и все, доктора, аудиенция окончена. Вопросов нет и быть не может, разрешаю удалиться». Мы без единого слова двинулись к выходу. Он сказал нам вслед. «Можете сказать им, с биром этим, что в Урале? Гостиница «Урал» знаете?» мужчина Наумч тихо произнес. «Знаем. Гостиница «Урал» на площади». Бес раздраженно махнул рукой. «Ладно, сами найдут. Вступайте." Мы вышли и стали спускаться по лестнице. Я открывал с натугой наружную дверь, когда до нас донесся сверху зычный голос, звавший Люсю домой, и мы пустились в обратный путь. Не зная, как Моисей Наумч, а я пребывал в состоянии полной растерянности. Я был угнетен, испытывал чувство облегчения и терзался раздражением от того, что ничего не прояснилось и ничего нового я не узнал, а только не запонюх табаку натерпелся страха. Из этого сумеречного состояния вывел меня Моисей Наумч, осведомившийся о моих впечатлениях. Я очнулся. Я обнял старика за костлявые под шубейкой плечи. Я расцеловал его в колючие щеки. «Моисей Наумч!» — вскричал я. «Дорогой вы мой! Вы же мне жизнь спасли!» «Не отрекаюсь», — отозвал сон, деликатно высвобождаясь. «Как в классике». Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. Что было, то было. Момент действительно был тонкий. Я подумал, пан или пропал. И угодил в десятку. Видите, Алексей Андреевич, я еще раньше подозревал, что спусковой механизм этого самого адского оружия мы медленно шли по пустой ярко освещенной улице, когда дорогу нам преградил никто иной, как мой лейтенант С. Был он в ладном белом полушубке, стянутом кожаной сбруей. Черная кобура была у него сдвинута к пряжке, раскрыта, и виднелась в ней рукоятка пистолета. Он набежал на нас и, схватив меня за рукав, воскликнул. «Здравствуйте, доктора!» «Живы? Целы?» «Почти что», — ответствовал я. Тут я вспомнил и огляделся. Вправо уходил проулок, там по-прежнему стояла легковушка. «Я сразу понял, куда вы направляетесь», — продолжал лейтенант. Он так и подпрыгивал от возбуждения. «Хотел было остановить, да смутился. Запрос сделал. Снова выбегаю, а вас уже нет». «Ну, как там было? Что он? Грозен? Внезапно я почувствовал страшную усталость. И Моисей Наунч тоже едва держался на ногах. «А до дома километров пять». «Слушайте, лейтенант, — сказал я, — у вас там машина». «Отвезите-ка вы нас по домам». Он растерянно посмотрел на меня, затем на Моисея Наумча, затем снова на меня. «Я бы с радостью, Алексей Андреевич», — промямлил он, — «но у меня здесь, видите ли, пост». а хоть бы и широкая масленица», — проворчал вдруг Моисей Наумч. «Сколько времени сейчас?» Лейтенант с готовностью заглянул под рукав. «Половина двенадцатого, а что?» «А то самый молодой человек», — сказал мой старик. Если не хотите на мой скорбный стол, уезжайте отсюда с максимальной скоростью. Он предупредил, что терпеть вас здесь будет только до полуночи. Лейтенант С. прекрасно знал, что такое скорбный стол. И он верил в медицину. Он повернулся и бегом бросился в проулок. Насчет машины, сказал Моисей Наумч, глядя ему вслед, это была прекрасная идея. А то я, признаться, несколько утомился. И зябко мне как-то. Старость — не радость. Ну, а возвращаясь к нашему разговору, позволю себе вам попенять. Вы вели себя неосмотрительно. Это благородно, конечно, задом амбразуры затыкать. Из гордости там или от особой щепетильности. Но согласитесь, я во всем с ним соглашался. Я любил его. У меня слезы выступили на глазах. Я снова обнял его и похлопал от избытка чувств по лопаткам. А тут и дверца легковушки хлопнула. Вспыхнули фары, и машина, выкатив на улицу, остановилась перед нами. Распахнулись дверцы, и молодой, радостно испуганный голос воззвал. «Садитесь, товарищи доктора!» Пока мы усаживались, лейтенант С. сообщил. «Приказано всем немедленно возвращаться». Машина тронулась и с места взяла скорость. Мы покатили вниз, к мосту через овраг. Я заметил, что откуда-то выползли и устремились следом за нами еще три машины. Тем и закончился для нас этот жуткий вечер. Конечно, никуда мы с Алисой не отпустили на Наумча, а напоили огненным чаем с огненной водой и уложили в постель, навалив на него все покрывала и шубы, какие нашлись. Утром он встал здоровым, бодрым и склонным к философическим размышлениям.